Поселилась я в той же таверне, что и жила в прошлом году. Её владелец Гер Факур, друг Касана, был тёмной личностью, не слишком законопослушной. Иногда до меня доносились истошные крики и странный грохот с нижних этажей. Часто вечерами видела из окна, как к главному входу подъезжают роскошные кареты, вычурные паромобили. Внизу в подвалах проводились бои без правил и велись азартные игры. Но я не боялась. У меня был отдельный вход и дружеское расположение Касана. Я была неприкосновенна. Свадьба прошла интересно и весело. Была приглашена огромная толпа народу. Мне показалось, что собрался весь порт вместе с матросами и рыбаками. Столы с едой и напитками стояли вдоль всей улицы с двух сторон. Кузницу закрыли на неделю. Я была главным развлечением. Мой чайник вызвал восторг. Гости просили показать еще что-нибудь интересное. Я делала на заказ маленькие чайники, дублировала ложечки и тарелочки, гнула подковы. И хотя я не любила чрезмерное внимание, но после небольшого количества вина, заставленного выпить за молодых, оно мне начало даже нравиться. После свадьбы Касан с Виоликой уехали в небольшое свадебное путешествие, оставив кузницу на меня. Я впервые ощутила на своих плечах груз ответственности. Конечно, ничего серьезного делать я не собиралась. Касан и вовсе запретил мне работать, только попросил приглядывать за домом. Я же каждое утро с рассветом открывала кузницу и принимала посетителей. Кому нужно было починить колесо, кому продать гвозди, кому очистить от ржавчины косилку. Работы хватало. Иногда, после трудного дня, чумазая, как кочегар, с обломанными ногтями, в платье с подпаленными, я смеялась сама над собой. Вот бы сейчас увидела меня красавица-мама, тщательно следившая за моим гардеробом, прической и украшениями. Говорившая, что у истинной леди всегда должны быть ухоженные руки, идеальная прическа и безукоризненная внешность. В свободное время я тренировалась. До написания собственных форм у меня еще было далеко, а вот готовые я освоила идеально. И теперь старалась делать гвозди, тарелки и ножи бесконтактным способом. Такой метод был в разы труднее, чем контактный.